Бава 13. Попытка возврата. С учётом того, что Нежить отслеживала моё передвижение, показывать интерес к конкретной точке было никак нельзя. Круг требовалось заложить лишь один из запасом так, чтобы, вернувшись, не обнаружить там хвост преследующей меня змии, да и вообще желательно оторваться. Переброска подкреплений дела не быстрая. Полноценный портал я смогу открыть только через пятьдесят четыре дня. У маяка откат меньше, не сто дней, а лишь семьдесят, но хрен редьки не слаще. Я не Моисей, водить за собой нежить столько времени совершенно точно не смогу, да оно и не требуется. Не посрамим фамилию, мысленно пробормотал я, тем более если брать настоящую, то она у меня не менее гордая. И тоже связана с длительными путешествиями по пересеченной местности. В общем, бежать мне предстояло долго, упорно, да ещё и желательно так, чтобы мою траекторию не просчитали заранее. Иначе вместо хвоста там будет комитет по торжественной встрече. Мысль о предстоящих часах наполняла лёгким сожалением. Возможно, стоило не рисковать и поставить на то, что дежурных отрядов хватит, но я тут же отбросил её. Лучше сделать всё с гарантией. Не в первый раз справлюсь. «Внимание! Вы получили один ОС-298 из 480!» Копье ударило снизу вверх, словно обычная палка, и очередная птица рассыпалась грудой костей. Опасно, но это уже привычная, контролируемая опасность. Куда больше меня беспокоил общий размер собравшейся стаи. Похоже, приближается очередная попытка задавить меня числом. Не в первый раз, но каждый раз я надеялся, что в последний, точнее, правильнее сказать, крайний. Карта была хороша, но ей всё же не хватало возможностей современного навигатора: не проложить маршрут, не подсчитать время в пути, не обозначить интересные точки. Хорошо я сам на ней отображался, но в остальном приходилось рассчитывать на память. Хотя, судя по неактивным иконкам, на поздних уровнях все это будет доступно. Еще один пункт в практически бесконечный список желательно к изучению. Жадность, призывающая игрока убивать вновь и вновь, до тех пор, пока кому-то на его пути не повезет больше. В общем, мы все умрем. Похоже, это становится моей новой любимой пластинкой. Сложно не думать о белой обезьяне. Кстати, обезьян я с некоторых пор тоже ненавидел. С момента пришествия системы на землю прошло чуть меньше полугода, но произойти успело столько, что хватило бы на множество жизней. Мне на 4, именно столько раз я уже умер за это время, и сильно подозреваю, что вскоре придётся умереть и в пятый, или шестой, если считать за настоящую смерть то, что я пережил в видении при захвате сердца подземелья. Достаточно допустить хотя бы небольшую ошибку, и, например, слегка промахнуться на обратном пути. Окно не такое уж и большое. Вряд ли преследователи позволят мне скорректировать направление и поискать получше. Когда со всех сторон орды нежити, топографический кретинизм может обойтись очень и очень дорого. Впрочем, в подземелье я справился, справлюсь и на этот раз. Память у меня хорошая. Босс Появился Кир. Там впереди сильный враг. Словно дожидаясь этого момента, два десятка костяных птиц выстроились для атаки. В моей левой руке появился щит, а в правой меч. На этот раз копьё не подходило. Птицы рухнули вниз, соблюдая дистанцию и даже строй, а затем не долетели до меня совсем немного, описав дугу и вернувшись в небо. Вот же твари. Вспышка ярости была короткой, но неожиданно сильной. Скользнув по стае взглядом, я вонзил в щель между камнями меч и извлек из карты лук. Отработанный трюк занял считанные секунды. Стрела устремилась к вожаку, но его в последний момент неудачно прикрыла одна из рядовых птиц. И исправлять ошибку уже некогда. На другом конце улицы показалась куда более опасная тварь. Идентификация... Древний костяной ужас Хира, ранг D+, уровень 9. Серьёзная тварь. Мало того, что древняя, так ещё и именная герой. До сих пор я подобное видел только на примере захваченной недавно Сары. Даже драконы, если не ошибаюсь, оставались просто юнитами. Хотя правильное будет вообще выделить нежить в отдельную линейку наравне с монстрами. Протянув руку, я сжал ладонь на рукоятке меча. Как ни странно, свиты за офицером не наблюдалось. Похоже, тварь решила перехватить меня в одиночку, ну или не совсем. Стая делала очередной заход, а костяной ужас приближался, всё разгоняясь и разгоняясь. Стоять так и дальше было самоубийством, но я прекрасно знал, что делаю. Блин, Птицы разделились, пытаясь найти меня, но я уже находился на третьем этаже одного из зданий, выцеливая тварь. RPG-7, простой и надёжный. Главное, чтобы за спиной было пара свободных метров, иначе стрелок рискует зажариться. Времени на раскачку нет, так что Хира заметил меня почти сразу, сходу оценив тубус на моём плече. по крайней мере, сразу изменил направление, попытавшись укрыться в ближайшем здании. К счастью, вход оказался слишком узк, а кладка достаточно крепкой, чтобы не дать ему проделать это мгновенно. Выстрел рванул знатно, но ждать я не стал, прыгнув из окна и в последний момент смягчив приземление полётом. Да мне сегодня везёт. Взрыв накрыл тварь, отбросив в сторону, однако каким-то чудом она ещё шевелилась. Впрочем, почему чудом? Сердце у неё было прикрыто толстенным слоем костяной брони, а отсутствие половины тела для того, кто и так мёртв, уже не смертельно. Если дать ему достаточно времени и костей, то он восстановится, но тут, как при плохом разводе, победитель получает всё. Нет! раздался чей-то крик. Стая, несмотря на явную бесперспективность этой попытки, устремилась ко мне, пытаясь не дать добраться до повреждённого противника. Или, возможно, просто не сумев правильно оценить ситуацию, я закрутился, прикрываясь щитом и нанося удары мечом, практически не целясь. Внимание, вы получили 1 УС 299 и 480. Внимание, вы получили 1 УС 300 и 480. Внимание, вы получили 1 УС 305 и 480. Кости хрустели под моими сапогами. Первое время птицы просто мешали друг другу, а затем я стал действовать более методично. Возможно, замри я хоть на пару секунд или сними броню, чтобы облегчить бег, имейся у них поддержка на земле, могло и получиться. Ну а так, оставив мне на память несколько царапин и порванную одежду, остатки стаи отступили. Впрочем, нежить не знает страха, значит, это чей-то приказ, а не паническое бегство, или действие поведенческой программы. Внимание, вы получили 1 ОС 314 и 480. Вновь, вооружившись луком, на этот раз я позволил себе прицелиться получше, и новая стрела сделала то, что не сумела первая. Лишила стаю командира, выиграв мне дополнительно немного времени. Кир, забери со стрелы опыт. Спасибо, босс. Можно попробовать послать за оставшимися тварями легиона, но особой необходимости в этом нет. Не да и отпускать его далеко опасно, легко можно нарваться на засаду. То же самое и со стрелами. Времени их искать нет и вряд ли найдётся позже, когда я покончу с основным блюдом. Но ну, приятного мне аппетита. Подожди, не убивай. Вновь ожил наушник. Серьёзно? Удивился я, опознав голос. Почему я должен остановиться? Лич не только свободно пользовался нашими технологиями и находился достаточно близко, чтобы устроить очередной сеанс связи, но и примерно представлял ситуацию. Похоже, я уничтожил не всех наблюдателей, или метка позволяет ему каким-то образом отслеживать ситуацию вокруг меня. Как же это всё бесит. Попробуй, и можешь забыть о шансе на бессмертие. Я просто уничтожу твою душу. Неправильный ответ. Я двинулся вокруг горы костей, присматриваясь. Есть ещё варианты. Не убивай её, она разумна. На этот раз вмешался Дмитрий, а то я не догадался. Кстати, значит, эта девушка, ты же не думаешь, что меня это остановит? У вас 10 секунд, чтобы предложить мне что-нибудь получше. Внимание, условия вызова не позволяют завершить бой до смерти одной из сторон. Желаете бросить вызов на поединок костяному ужасу Хира? Да? Нет. Уцелевшая лапа твари метнулась ко мне, пытаясь насадить на коготь, но слишком медленно. Хотя сама попытка неплохая. Нечто подобное я сам в своё время провернул с хаоситкой, только у меня получилось. Вызов отклонён. Если ты пощадишь её, господин, отдаст тебе огра. Огра? Грыха? Конкретизировал Дмитрий. Вы ведь знакомы? Лишь благодаря ему Дива сумела сбежать, и он всё ещё жив. Но, ну, что скажешь? Для обмена нужно встретиться, а я пока не готов к столь близким контактам. Твой новый господин может поклясться именем великого И, что после этого нас отпустят. Клянусь, я позволю вам уйти, отозвался Гранок. Именем моего господина. Никакого сообщения о системной клятве не прилетело, что и неудивительно. Данный абонент временно недоступен или навсегда недоступен, как повезёт. Я вам не верю. Костяной ужас шевелился, пытаясь хоть как-то мне помешать, но в его её состояние это было безнадёжно. Выбрав позицию для атаки, я подпрыгнул, подбросив себя полётом, а остальное доделала гравитация, и раскол Внимание, вы получили 270 ОС 584 из 480. Меч Гериси поглотил 54 ОС. Внимание, вы получили 25-й уровень 104 из 500. Внимание, вы первый среди игроков земли достигли второго граничного уровня. Внимание, связь с сервером установлена. Внимание, вы получаете масштабируемый навык «Обновление» D+. Внимание, вы получили достижение «Лидер 2». Ваша известность значительно повышена. Известность «Плюс 2» — «9». Доступна возможность первого перерождения. Невозможно провести анализ. Список «Раз» недоступен. Внимание, требуется стабильная связь с сервером. Получено дополнительное задание: Первое перерождение. Эф. Описание: достигните личной комнаты или храма вашего бога-покровителя. Награда: доступ к возможности перерождения. Штраф за провал отсутствует. Гранок, уточнил я. Ты ещё там? Поток сообщений прошёл, а Лич никак не прокомментировал произошедшее. Если бы мне не было страшно раньше, то я наверняка бы испугался. Господин не желает с тобой разговаривать. Отозвался Дмитрий. Ты убил его старую возлюбленную. Кровь за кровь. Передай ему, что он убил моего старого друга. Наушник щёлкнул, обозначая конец связи, и вновь моя колкость осталась без ответа. Несмотря на поток сообщений, я чувствовал себя поганым, но поступить иначе просто не мог. Даже если Дмитрий не соврал и огр всё ещё жив, так просто пленника не спасти. 9 из 10 меня бы просто прикончили прямо на месте встречи. Директивы для нежити гораздо сильнее каких-то там клятв или чести. Ладно, взгляд скользнул по трофеям, выделив единственный полезный, тот, что я мог использовать хоть прямо сейчас. Обновление ранг D+, уровень 1 из 1. Свойство: Восстанавливает здоровье и все виды энергии. Позволяет сбросить откаты всех навыков равных или ниже рангом. Возможно использовать раз в 100 дней. Масштабируемость. Ранг навыка может быть повышен на значение 0 из 10.000. На секунду у меня перехватило дыхание. Выпавший мне навык явно был не из простых, не зря его выдали за практически уникальное достижение. Повезло, что никто меня не опередил. Сильно сомневаюсь, что такое можно купить в системном магазине. Пусть на моём уровне я не видел такого рода подробностей, давно понятно, что существует дополнительная градация по силе и редкости. И вот эта способность, выражаясь языком игр, вполне могла считаться легендарной, ведь она сбрасывала все откаты. Сейчас у меня их не так много, но и того, что есть, хватит с головой. Вряд ли это сработает с маяком ереси, всё же ждка от там привязан к оружию, а вот с порталом в подземелье сказать сложно. С одной стороны, он связан с картой Цэранга, а с другой с моим статусом владыки. Скорее нет, чем да, но всё же требуется проверка. В другой раз. Активировать способность сейчас было бы расточительством, а мой план изначально не требовал вмешательства бога из машины. Так что как-нибудь обойдусь тем, что у меня имелось на момент его составления. Насыщение было на нуле, и, судя по всему, 10000 очков требовалось для роста ранга. Немало, но в будущем может оказаться крайне полезно. Полупрозрачная карта в воздухе слегка светилась, намекая, что на этот раз мне выпала не очередная пустышка. Идентификация: Трансформация костей. Ранг D. Уровень 1 из 5. Свойство позволяет сделать ваши кости невероятно прочными. Насыщение 500 из 500. И полное насыщение даже удивительно. Бессомнение полезная штука, вот только что-то мне подсказывает, что с изучением торопиться не стоит. Такого рода трансформации обычно невероятно болезненны, и САР не то место, где стоит сначала громко кричать, а потом надолго терять сознание. Легко можно в итоге не очнуться. "Босс, я вернулся". Я кивнул и побежал дальше. С начала забега прошло уже приличное времени, но до финиша ещё довольно далеко. Как ни странно, лич не спешила осуществлять свои угрозы, и остаток пути прошёл без особых приключений. Редкие нападения одиночных птиц, заслоны нежити, на которые я выходил только чтобы изобразить паническое бегство, и редкие группы скелетов и химер, падающие под моими ударами. Правда, диалога больше не получалось, на все мои попытки поговорить никто не отвечал. Уровень 25, 132 из 500. Тем не менее, забег я завершал с облегчением. Несмотря на все хитрости, петля затягивалась, и не факт, что у меня бы получилось прорваться в очередной раз. Выносливость, медикаменты, второе дыхание, в ход пошло все, но с каждым часом усталость лишь нарастала и нарастала. Даже просто остановиться было небольшим праздником и наполняло смутной тревогой. Трудно так сразу взять и привыкнуть к мысли, что бежать дальше уже не нужно. Всё, финиш. Внимание, связь с сервером установлена. Призывать гоблина? Да. Нет.